Глава десятая Его шанс — Послушай, Дэвис, — сказал я, — сколько времени займет наше путешествие? Отпуск-то у меня на месяц. Мы стояли на неровных досках пола Кильской почтовой конторы. Дэвис энергично строчил в бланке письма, я же не уверена, Разглядывал свой. Юпитер! С отчаянием воскликнул Дэвис. Остается же всего три недели. Я как-то не подумал. А ты не можешь и спросить продление, а? Можно написать шефу, кивнул я. Ну, обратный адрес. Что указывать-то? Куксхафен, предположил Дэвис. Нет. Это слишком близко и, и там, но нам не следует привязываться к суше. Вот что я скажу. Укажи. Нордерней почтовое отделение и свое имя, но не название яхты. Мы можем заглянуть туда и спросить насчет письма. Никогда прежде не вставал так явственно передо мной авантюрный характер нашей затеи, как в эту минуту. — Ты именно так и поступаешь? — спросил я. — Ну, у меня нет такой важной переписки, как у тебя. — И о чем ты тогда пишешь? — Ну, что у нас был отличный круиз, и что мы направляемся домой. Идея мне понравилась, и в своей депеше «Домой» Я настрочил то же самое, добавив, что в наши планы входит разыскать одного приятеля Дэвиса, который может показать нам хорошие места для охоты. Добавил я и пару строк для шефа, не давая отчета в серьезности сделанного шага, сообщив, что мне может потребоваться несколько дополнительных дней к отпуску, потому как у меня в Германии есть важное дело, и попросил направить ответ по указанному выше адресу. Затем, собрав пакеты, мы продолжили закупки. Два полных ялика припасов переправили мы на Дульчебелу, прежде всего две объемные канистры с керосином, обеспечивавшим нам свет и тепло, и мешок муки. Были в числе покупок запасные канаты и блоки, немецкие карты превосходного качества и изрядный запас причудливых сортов колбасы и консервов. И это не считая множество мелочей, часть которых в итоге пала жертвой пристрастия моего компаньона выкидывать за борт все, что подвернется под руку. Одежда являлась главной моей заботой, потому как, хотя я позаботился о некоторых вещей во Фленсбурге, мой гардероб оставался не соответствующим условиям. Кроме того, я безнадежно испортил свои шикарные белые фланелевые штаны. «Мы можем вышвырнуть их за борт», — с надеждой предложил Дэвис. Я прикупил пару отличных морских сапог с войлочной подкладкой и деревянной подошвой, и оба мы обзавелись теплыми вещами из грубой шерсти, какие носят местные рыбаки — штанами, свитерами, шапками, перчатками. Цвет я специально подбирал так, чтобы он гармонировал с керосиновыми пятнами и якорной слизью. Тем вечером мы сказали последние, прости, Балтики, миновав военные корабли и скопление прогулочных яхт, вытащенных на берег на время зимней спячки. Благородные берега фьорда с разбросанными по ним вилами, прячущимися в золотой листве, укутывались подкрадывающимися сумерками. Обогнув последний мыс, Мы взяли курс на целую галактику разноцветных огней и, спустив паруса, остановились перед колоссальными воротами шлюза Хольтенау. Казалось совершенно невероятным, что эти могучие створки могут быть распахнуты перед просителем столь мизерной величины. Но они открылись с королевской величавостью и наша крошечная суденышка затерялась в очреве шлюза, построенного с расчетом на самый крупный военный корабль. Мне вспомнился «Болтерс Лок» в жаркое августовское воскресенье, и я подумал, неужели всего месяц назад я был тем самым напыщенным лондонским «Денди» что мешался с толпой проводящих свой досуг шумных бездельников. Примечание — шлюз на темзе, близ Мейденхеда, излюбленное место лодочных прогулок лондонцев, конец примечания. Над головой было светло, как днем, от электрических ламп, но гробовую тишину нарушила закутанная в плащ фигура, окликнувшая нас и спросившая капитана. Дэвис взбежал по трапу и исчез вместе с тем типом в плаще, но вскоре вернулся, засовывая в карман бумагу. Она лежит сейчас передо мной. Документ, с заверенной печатью с надписью «Кених Лихис Цольмант. гласит что за сумму в десять марок таможенного сбора и четыре марки из расчета ножа императорский буксир соглашается провести означенное судно Дальчебела владелец Дэвис по каналу кайзера Вильгельма от Хольтенау до Брунсбютеля. Примечание. Королевская таможня. Конец примечания. «Какое снисхождение!» Я краснею от стыда, глядя на этот пожелтевший листок и вспоминаю эту королевскую вежливость могучих створок. Бедные заспанные чиновники кеннекс Лехис цольман даже не подозревали, сколь ядовитую гадюку допускают в святая святых империи за скромное вознаграждение в четырнадцать шиллингов. — Совсем недорого, правда? — воскликнул Дэвис, присоединившись ко мне. — У них установленный тариф на тоннаж, что для яхты, что для лайнера. Мы отправляемся завтра в четыре с остальными лодками. — Интересно, нет ли здесь Бартельса? Было по-прежнему тихо, но невидимые силы работали без устали. Раскрылись внутренние створки, и мы вытолкали яхту в пространный бассейн, где расположилась, пришвартовавшись с борт к борту, целая флотилия парусных судов разных размеров. Найдя свободное место у причала, мы поужинали и, покуривая сигары, отправились посмотреть, не виден ли где Йоханнес. Мы нашли его среди множества таких же глиотов. Старый шкипер сидел у пылающей жаровни и, нацепив на носочки, читал Библию. Пока он доставал бутылку шнапса и несколько очень маленьких и твердых груш, Дэвис безжалостно почивал его нашими ложными мотивами. «Такое небо не к добру!» только и сказал старый немец, с улыбкой глядя на своего несносного юного друга. «Прежде чем распрощаться на ночь, мы договорились, что поутру пришвартуемся к борту Йоханнеса и пойдем через канал рядом». «Пусть Карл правит за нас обоих», — сказал Бартельс, «а мы будем посиживать в теплой каюте». План был притворен в жизнь, хотя и не без суматохи, и повреждения окраски, чего трудно избежать в сумрачное и дождливое утро. Энергичные маленькие буксиры разделили нашу толпу на группы, и вот мы, наполовину потерявшейся на фоне массивного фальшборта Йоханнеса, начали путь в зияющую темноту. Если еще и оставались сомнения в том, что характер местности изменился, рассвет окончательно рассеял их. С палубы не представлялось возможным что-либо разглядеть, но стоило встать на гротто-гик, и за стенками канала открывалась бесконечная равнина Гольштейна. Серое и монотонное в своем одеянии из тумана. Радущие взор пейзажа Шлезверского берега превратились в приятные воспоминания, а назойливый холодный дождь служил последним штрихом в оформлении декораций для нового актодрамы. Два дня мы неспешно влочились по могучей водной дороге, играющей стратегическую роль связующего звена между двумя морями Германии. Прямой и широкий, обнесенный массивными валами, освещаемый по ночам ярче большинства лондонских улиц, наполненный военными кораблями, крупными торговыми судами, и скромными каботажниками. Кильский канал стал символом новой и мощной силы, которая, контролируемая гениями управления и инженерного дела, неудержимо двигает империю к заветному статусу великой морской державы. «Разве не великолепно?» — говорил Дэвис. «Просто отличный парень этот император». Карл, рыжеволосый, широкоплечий юноша лет 16, олицетворял собой весь экипаж Йоханнеса. Матрос был чумас настолько же, насколько опрятен шкипер. Я ощущал по отношению к этому неприхотливому пареньку своего рода зависть, рассматривая его как гораздо более пригодный к делу аналог меня самого. Но как им вдвоем с маленьким капитаном удавалось управляться со своей неповоротливой посудины, для меня так и осталось загадкой. Невосприимчивый к дождю и холоду, Карл удерживал Йоханнес в кельватор-буксиру, тем временем, как мы с Бартельсом нежились в каюте, иногда в его, иногда в нашей. Необходимость обогревать последнюю вскоре сделалась насущной проблемой. В итоге мы пошли единственным логичным путем, переставив кухонную плиту к передней оконечности обеденного стола, чтобы патентованное изделие риппингила не только готовило для нас пищу, но и давало тепло. Как предмет мебели... Выглядело оно ужасно, да и от запаха керосина подкатывало горло. Но сначала, как выразился Дэвис, это удобство, а уж потом чистота. Мой друг подолгу совещался с Бартельцем, который знал навигацию в тех водах, куда мы направлялись, как свои пять пальцев. Его галеот принадлежал к типу судов — которые специально строились для плавания среди отмелей. Никогда не забуду того мига, когда до старого шкипера дошло, что интерес юного друга носит практический характер. ему отказалось, казалось, что наша цель — его любимый Гамбург, король среди городов, который стоит увидеть и умереть. — Уже слишком поздно, — воззапил он. — Вы не знаете Северного моря так, как знаю его я. — Чепуха, Бартельс. Это совершенно безопасно. — Безопасно? Разве я нашел вас в Хоенхерне в шторм со сломанным рулем? — Господь смилостивился. Тогда над вами, сын мой. — Да, но это была не моя ви... Дэвис прикусил язык. «Мы просто заглянем туда, на пути домой. Ничего особенного». Бартельс печально пожал плечами. «Хорошо, что с вами, друг!» — было последнее его слово касательно этой темы. Но при этом он покосился на меня с неизменной подозрительностью. «Что до нас с Дэвисом?» то дружба наша в определенном смысле развивалась стремительно, но главным препятствием оставалось, как я понял позднее, нежелание приятеля касаться своего глубоко личного интереса в этом предприятии. С другой стороны... Я делился с ним своей жизнью и взглядами с безжалостной откровенностью, на которую счел бы себя неспособным еще месяц назад, а взамен получил ключ к его характеру. Основу последнего составляла преданность морю, помноженная на пылкий патриотизм, постоянно ищущий выхода во внешней активности. Человечность же, порождаемая острым сознанием пределов собственных возможностей, лишь подливала масло в огонь. Только тогда я узнал про то, как на пороге юности он пытался поступить во флот, но его не приняли, то было первое среди жестоких неудач в его карьере. Я думать не хочу ни о чем другом, — говорил он. Без конца читаю книги по военно-морской тематике и все-таки оказался никчемным неудачником. Все, что мне остается, — это болтаться по морю на крошечных яхтах. Но все это была пустая трата времени, пока не подвернулся этот шанс. Боюсь, ты не в силах представить. Что значит он для меня? В кои веки я получил возможность принести хоть какую-то пользу? Для парни вроде тебя шансы обязаны быть, и помимо таких вот случайных обстоятельств, заметил я. А раз уж подвернулся, то не все ли равно, за счет чего? Но я понимаю, о чем ты. Подобных мне сотни. Я лично знаю очень многих. Эти парни читают наши берега, как открытую книгу. Мели, рифы, бухты, приливы. Здесь никакой премудрости, только практика. Нас просто обязаны числить во флотском резерве. Как-то раз пытались это устроить, но затея лопнула, и никому дела нет. И что в итоге? Даже задействуя все резервы, до последнего мы едва наскребем людей, чтобы обеспечить флот во время войны. Адмиралтейство уповает на рыбаков, моряков с торговых садов и экипажа яхт. Но ведь всех этих парней надо еще собрать. Добавь сюда удаленность наших колоний. Стоит ли сомневаться, что, если разразится война, не обойтись без призыва добровольцев, суматохи, неразберихи, потерь времени? Моя идея идет гораздо дальше и заключается в том, чтобы каждый пригодный мужчина проходил год или два обучения в качестве матроса. Армия? Ну, думаю, выбор можно представлять самим новобранцам. Про сухопутные войска я мало что знаю, да и не хочу знать. Но если послушать знающих людей, то поймешь, главная наша сила — флот. Мы — морская нация, мы вскормлены морем и живем им. Если нас оторвать от него, гибель неизбежна. Мы в этом отношении уникальная страна, как и обширная наша империя, связанная только морем, тоже уникальная. И тем не менее, почитай Броси, Дилка и других авторов из военно-морского ежегодника, и ты поймешь, с каким болотом апатии приходится иметь дело. Но вряд ли стоит винить людей, Мы так долго почивали на лаврах, так разжерели, что совсем забыли, чему этим обязаны. Но это не оправдание для тупиц, которые величают себя государственными мужами, которые в упор отказываются видеть вещи такими, каковы они на самом деле. Надо их отправить в Америку поучиться азбуке своего ремесла. Они просыпаются, только получив пинок от общественности, от горстки беспокойных, которым не все равно. Наши чиновники сделают что-нибудь, гордо бьют себя в грудь, а потом снова впадают в спячку до следующего пинка. Юпитер! Нам требуется человек вроде этого немецкого кайзера, который не ждет понукания, а сам работает как негр ради своей страны и смотрит в будущее. Но мы ведь меняемся к лучшему, не так ли? О, да, конечно. Но всегда так натужно, будто поднимаемся в гору. И мы не готовы. Нам толкуют про стандарт двух флотов. Примечание имеется в виду концепция, по которой английский флот должен быть сильнее двух наиболее мощных флотов, вероятно, противника вместе взятых, конец примечания. Тут Дэвис вторгся в пределы, недоступные для меня. Это пример лишь одной из множества подобных наших бесед, неизменно сосредотачивавшихся в итоге на животрепещущем германском вопросе совершенно не склонны направлять свои инвективы в мой адрес или в форин-офис в целом, Дэвис, напротив, выказывал глубокое уважение к моей проницательности и опыту в качестве служащего этой организации. Уважение, которое немало смущало меня. Стоило вспомнить о моих отчетах, перекурах, танцах и обедах. Зато я кое-что знал о Германии и мог удовлетворить снидающее его любопытство с достаточной долей определенности. С открытым ртом слушал он об удивительном пробуждении немецкой нации, свершившемся на протяжении жизни одного поколения под мудрым и властным началом ее правителей, о присущем ей патриотическом рвении, о бурном индустриальном росте, но более всего о стремлении к ключу господства в современной Европе, к созданию колониальной империи, что предопределяло трансформацию Германии из сухопутной державы в морскую». Опираясь на богатые природные ресурсы, которые мы не в силах подорвать, на смутный инстинкт народа, не столько создаваемый, сколько направляемый гением ее правящего дома, наш главный торговый конкурент сегодня и главный военно-морской соперник завтра — Германия растет крепнет и ждет, становясь критическим фактором выживания нашей чрезвычайной уязвимой империи, чувствительной, как паутина, к малейшему внешнему колебанию. Наша, распространяющаяся из островного центра коммерции, является условием выживания Британии, ведь даже наш дневной рацион хлеба зависит от свободного перемещения по морям. «А мы не готовы к борьбе с Германией», — сетовал Дэвис. «Мы даже не смотрим в ее сторону. У нас нет ни одной морской базы на Северном море. Нет и флота Северного моря. Наши броненосцы имеют слишком большую осадку, чтобы действовать в этих водах. И... Словно, чтобы окончательно доказать, какие мы ослы, Англия дает империи Гельголанд, который командует северо-морским побережьем Германии. Примечание остров у берегов Германии. Со времен наполеоновских войн находился под контролем Англии, но в 1890 году был передан Германии в обмен на уступки в колониальном вопросе. Конец примечания. «А если немцы прихватят Голландию? О возможности такого ведь поговаривают?» Вопрос заставил меня обратиться к растущим аппетитам пан-германистской партии, неустанно плетущие интриги по включению в состав империи Австрии, Швейцарии, и вот прямая явная угроза для нас — Голландии. «Я немцев не осуждаю», — заявил Дэвис, который при всем своем патриотизме вовсе не страдал идеями о второстепенном положении других народов. «Нет». Не осуждаю, рейн перестал быть германским именно тогда, когда приобрел такую ценность. Устье реки в руках у голландцев, так же, как и порты, удобно расположенные как раз напротив английских берегов. Не нам обвинять других в завоеваниях и захватах. Мы прибрали к рукам лучшую половину мира и у немцев есть все права ревновать. но и пусть ненавидят. Это даже хорошо. Заставит нас всегда быть начеку, а это главное. Эти беседы имели обоюдную пользу. Я всегда был силен по части щегольнуть знанием общих принципов высоких государственных материй но даже помыслить не мог о таком вульгарном деле, как приложение их к практике. У меня всегда вызывали раздражение, надоедливые паникеры, которые скрывают полную свою неосведомленность под трескучими фразами и ни на минуту не прерывают своей пессимистической песни, чтобы прозреть... Мне потребовалось столкнуться с Дэвисом, человеком, которого нельзя не уважать. Спору нет. За ним водится привычка пересыпать свою сбивчивую речь жаргонными словечками, что почас, особенно в минуты, крайнего его возбуждения производит весьма причудливые впечатления, а иногда перемежать их выражениями, достойными пера журналиста или парламентского оратора». Но все это мелочи, ибо глубочайше убежденный в своей правоте он черпал, как кажется, прямо из сердца самого моря. Диванный критик — это одно, а загорелый самоотверженный подвижник — подогреваемый личным недовольством, стремящийся к действию, пусть и ценой лишений, готовый внести свой вклад в великое дело сохранения морского владычества Британии, совсем другое. Сами ветер и волны давали ему силы. Дэвис, как я подозреваю, сросся с румпелем и выстраивал свои аргументы с его помощью. Разговор с ним был, как глоток свежего воздуха посреди спертой атмосферы клубов, где люди щеголяют учеными словечками, разбрасываются громкими фразами, чтобы потом выйти и все забыть. В наших беседах мы превращались в бисмарков и роднеев, повелевали флотами и нациями, И не стану спорить, по часу носились в своих фантазиях очень далеко. Примечание. Отто фон Бисмарк, немецкий государственный деятель, творец и первый канцлер Германской империи. Джордж Брайджес Родной, выдающийся английский флотоводец. Конец примечания. На деле же речь шла о двух молодых джентльменах, В семитонной прогулочной яхте, одержимой к любительским интересам, гидрографии в купе со стремлением исполнить свой гражданский долг. Но у Дэвиса не возникало ни тени сомнения. Однажды, вступив на избранный путь, он устремился к цели с верой и настойчивостью ребенка. Ведь то был его шанс.